Часть третья. Эстебан. Однажды утром у дверей монастыря Санта-Мария-Росы-дель-Асросос нашли в корзине двух подкидышей мальчиков-близнецов. Имена им придумали чуть ли не до прихода кормилыцы, но проку им отымен было меньше, чем бывает обычно, и бы никто и никогда не умел отличить мальчиков друг от друга. Кто их родители выяснить было невозможно, но когда мальчики подросли,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 Мануэль не в первый раз пленился женщиной. Оба брата и раньше обладали женщинами. Но как истинные латини не просто, особенно в годы работы в порту. А теперь его воля и воображение впервые были порабощены. Он потерял счастливое свойство простых натур – отделять от любви удовольствие. Удовольствие перестало быть простым, как еда. Оно было осложнено любовью. Начиналась эта нелепая утрата собственной личности, пренебрежение всем, кроме драматических мыслей о любимой. Эта лихорадочная внутренняя жизнь, всецело сосредоточенная на Периколе, которая так изумилась бы и возмутилась в случае сие об этом узнать. Мануэль влюбился не из подражания литературе. Менее всего относились к нему слова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 Я очень на тебя сердита. Ты вовсе не глуп. Ты не похож на глупца. Пожалуйста, перестань твердить да сеньора. Не будь таким глупым, не то я пошлю за Эстебаном. Что с тобой происходит? Тут Мануэль воскликнул на испанский лад с излишним жаром. Клянусь Девой Марией и сердцем Святой Росы Лимской, все, что касается письма, я сохраню в тайне. Даже от Эстебана, подсказала Перикола. Даже от Эстебана. Вот давно бы так. Она жестом пригласила его к столу, где уже были разложены письменные принадлежности. Диктуя, она расхаживала по комнате, хмурилась, раскачивала бедрами, под боченясь она вызывающе натягивала шаль на плечи. Камила Перикола целует руки вашей светлости и говорит: "Нет, возьми другой лист и начни сначала, сеньора Микаела Вильягас".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 И перед ним возник образ брата, который уходит куда-то вдаль, снова и снова, повторяя «Прощай!». Мануэль охватил ужас. Он вдруг увидел, что все остальные привязанности в жизни — только тени или горячечные видения. Даже мать Мария Дель Пилар, даже Перикола. Он не понимал, почему страдание брата должно требовать выбора между ним и Периколой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 а меня не будет, так ей и скажи, скажи ей ясно. Я больше не желаю иметь с ней дела. И вслед за этим начал читать вслух вечерний псалом. Но едва он дошел до «Саджитта Воланте Индай» — стрелы, летящие днем, как услышал, что Эстебан встал и зажигает свечу. «В чем дело?» — спросил он. «Я иду гулять», — угрюмо ответил Эстебан, застегивая пояс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 Завтра я буду на ногах. Сколько ночей ты не спал. Увидишь. Больше я не доставлю тебе хлопот, Стабан. Какие хлопоты, дурак. Ты не принимай меня всерьез, когда я не велю тебе прикладывать полотенце, стабан. Долгое молчание. Наконец Стабан вымолвил, еле слышно. Я думаю, как ты думаешь. Может быть, стоит позвать Периколу?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 Я не заговорил бы об этом, но когда ты сердишься на меня из-за тряпки, ты из-за этого сердишься, и ты говоришь об этом. Ты пойми, я не отвечаю за свои слова. Ногата болит, ясно? Значит, ты проклинаешь меня не за то, что... Я как будто стою между тобой и Периколой. Проклинаю тебя? Почему ты так говоришь?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 Когда-то они у него работали, из молчания троих слагалась ядрышко смысла в этом мире бахвальства, самооправданий и велеречия. И поэтому теперь, когда великий путешественник вошел в сумрачную кухню, где ел Эстебан, юноша отодвинул свой стол в темный угол, но про себя обрадовался. Капитан не подавал виду, что узнал или даже заметил его, пока не кончил трапезу. Эстебан давно кончил есть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 «Пойдешь со мной?» Молчание более долгое. «В Англию и Россию. Тяжелая работа. Хорошие заработки. Далеко от Перу. Как?» Эстебан как будто не слышал. Он сидел, глядя на стол. Наконец капитан возвысил голос, словно обращаясь к глухому. «Я говорю, хочешь пойти со мной в плавание?» «Да, пойду».